Глава 14. Если обычные бои на арене были в первом башенном чем-то заурядным, то до поединка в чести тут старались не доводить, поскольку если в обычном бою ты рисковал только своей жизнью, то в поединке чести всем своим имуществом. И вообще, насколько я знал, из местных только рыцари увлекались подобными поединками, да и то крайне редко. Причем, глядя на Эслова, я не чувствовал в нем чести. Зато спеси, чванливости и высокомерия было выше крыши. Или в его случае выше шлема. А еще Эслов явно был заряжен. Я видел свечение, идущее от его артефактных доспехов, ощущал бурлящие в ауре потоки силы, чувствовал, как он буквально рвется в бой. Увы, разведки как таковой у меня еще не было. «Эх, где там Макс?» Но и так было понятно, что местные попытаются переломить ситуацию в свою пользу. Вот только до последнего момента было непонятно, объединятся они или нет. Объединились. Мало того, что Эслов был увешен дорогущими артефактами «Привет, банкиры!», так он еще и зелеми закинулся «Привет, алхимики!». В принципе, это было ожидаемо. Эти фракции не могли не использовать свой последний шанс, но рыцари... В рыцарях я сильно разочаровался. «Ты должен был бороться со злом, Эслов, а не примкнуть к нему». Не удержался я и внимательно посмотрел на представителей алхимиков и банкиров. «Я и так борюсь с ним. Уж то, что, а в пафосе рыцарь однозначно у меня выигрывал». Сказано это было с такой верой в себя, что мне даже жаль его стало. С другой стороны, если взрослый мужик позволяет собой манипулировать, и не понимает, что происходит вокруг, то сам виноват. Да, всегда будут старшие товарищи с их советами, или люди, которым-то должен услугу или одолжение, но надо же иметь свою голову на плечах. Ты чистое зло, нагрянувшее в наш благословенный район. Неистовый враг рода человеческого, а теперь и мой личный, не унимался рыцарь, спускаясь на арену. И я, Эслав Мрачный, отстаю честь Родины. Сражу врага нашей благословенной земли. Благословенный? Переспросил я, спрыгивая на мягкий песок арены. Да это настоящие трущобы. И в том, что великий некогда район докатился до такого состояния, есть и ваша вина. Чтобы ты знал, пришлый вражина. Эслов сузил глаза и вскинул светящийся от магии меч. Ты злого плати, и я очищу от тебя нашу землю. Ты дурак, Эслов. Я покачал головой и, не думая доставать из инвентаря свой клинок. Что до врага и зла, я добро, просто с кулаками. «Довольно лить ядовитые речи, враг!» — взревел рыцарь, шагая вперед. «Да начнется поединок чести!» «Ну, поехали!» — усмехнулся я, внимательно наблюдая за действиями слова «Михаил, где твой меч?» — озабоченно прогудел Бруно, но подскочивший к нему Шулер тут же что-то зашептал на ухо. Шулера я еще не представлял, но его присутствие на совете ни у кого из старейшин вопросов не вызывало. И уж кто-кто о Шулер понимал, что опасность Эслов для меня не представляет, а решение сражаться без меча нужно было, чтобы подчеркнуть свою крутость и подкосить репутацию рыцарей. Именно целой фракции, а не самого Эслова, его я со счетов уже списал, Нет, если бы он вышел без артефактов и без использования зелий, я бы дал ему шанс. Но прикрываться громкими словами о добре и чести, ничего не представляя собой, это неправильно. А уж его заход с врагом рода человеческого и его лично это и вовсе перебор. Где твой меч, исчадье зла? Видимо, я слов почувствовал подвох и замедлил шаг. А еще мне понравились его доспехи: они отлично сядут на Бруна и будет жутко обидно, если в бою я их испорчу». «Ну же, враг!» — рыцарь вскинул клинок. «Дерись, как мужчина!» Было видно, как ему не терпится перерубить меня взмахом меча, но чуйка подсказывала воину, что дело нечисто. Вот только где была его чуйка раньше? Усмехнувшись, я скользнул вперед и влево. «Фух!» слово рассек воздух, пройдя в каком-то сантиметре от моего плеча. Я же, довернув корпус и пропустив мощнейший удар сбоку, подшагнул вплотную к закованному влатный доспех рыцарю. Изначально стоило ему бросить мне вызов. Я планировал и вовсе воспользоваться лазерным пистолетом и пристрелить этого выскочку как собаку. Но портить артефактные доспехи было жаль, поэтому я решил справиться с Эсловом голыми руками. Хэк! Ухватив рыцаря за запястье, Я подцепил носком сапога его правую ногу и резким круговым движением вывернул его правую кисть. Силушке Веслове было немерено, да он еще и разогнал ее эликсирами, но опыты физика были на моей стороне. Не желая выпускать из рук меч, он попытался ударить меня левой рукой, но не заметил моей подсечки и неожиданно для себя оказался в воздухе. «К Да-дам! Упал рыцарь плохо, прямо на спину да еще и выронил свой артефактный клинок. Будь на его месте любой другой человек, он бы уже корчился от нехватки выбитого из легких воздуха. Но то ли Эслов оказался значительно круче, чем я его представлял, то ли действовали артефакты и зелья, но он мгновенно оказался на ногах. Дах, чтобы в следующий момент отлететь назад. Я и вовсе не хотел бить его ногой в нагрудник, но он оказался слишком резвым, да еще и почти дотянулся до меча. Заметив вмятину на нагруднике, я поморщился и бросился вперед. Подскочив к упавшему на задницу рыцарю, я еще разок пробил ему с колена в грудину и, не обращая внимания на велое сопротивление, сорвал с него шлем. «Враг!» — одними губами прошептал Эслов, испепеляя меня ненавидящим взглядом. Видимо, мой удар ногой все же достиг цели и вышиб из рыцаря весь воздух. «Да какой ты враг!» — не удержался я, кладя свои руки ему на голову. «Так, тупоголовый болванчик!» «Враг!» — упрямо просипел рыцарь, прожигая во мне дыру. «Кранк!» Голова рыцаря крутанулась, словно несмазанный болт, и его гаснущий взгляд остановился на представителя банкиров. Лысеющий мужичок, поймав взгляд рыцаря, чья голова повернулась на 180 градусов, схватился за сердце и отступил назад. «Ничего, Плешивый, с тобой разговор еще впереди». С одной стороны, мне было жале этого недалекого вояку, но с другой, оставлять за своей спиной такого недалекого и ведомого персонажа было бы глупо. К тому же он с какой-то стати вбил себе в голову, что я его враг. Даже не просто враг, а враг. С сожалением, посмотрев на погнутый доспех, я выпустил голову рыцаря из рук, и его тело с грохотом упало на песок. «Еще желающие есть», я посмотрел на сгрудившихся вокруг арены старейшин. «Чтобы два раза туда-сюда не ходить». «Есть!» Высокий воин в кожаной броне с легкостью спрыгнул на песок. «Опять поединок чести», — уточнил я с интересом, рассматривая Варига, главу сталкеров. «Нет», — усмехнулся Варик. «Обычный поединок». До первой крови уточнил я, наблюдая за тем, как два воина тяжело кряхтя от натуги, Вытаскивают с арены тело Эслова. «Бруно, трофейный доспех в оружейную!» «Само собой», – прогудел будущий начальник стражи, а я с интересом покосился на главу сталкеров. «Интересно, как он отнесется к тому, что я отвлекся на Бруно?» Варик отнесся к этому философски, и, стоило мне на него посмотреть, невозмутимо продолжил. «Как пойдет?» Судя по его эмоциям, глава сталкеров не хотел биться насмерть. И уж тем более не считал меня своим врагом. И я даже знаю, зачем ему был нужен этот поединок. До первой крови, негромко объявил я, но старейшины тут же обратились вслух. Или до того момента, пока кто-то из нас не опустит свой меч. «Меня устраивает», — дерзко заявил Варик и улыбнулся. «Думаю, тут все ясно. Нарабатывает очки репутации как в моих глазах, так и в глазах старейшин». Эдакая реабилитация за действия своих сталкеров, которые были не дураки пограбить тех же самых строителей. «Бой!» – кивнул я и нагнулся за мечом Эслова, точнее, уже за своим мечом. Нагнулся, но эмоции Варига отслеживал внимательно. Было, конечно, сомнительно, что он решит на меня напасть прямо сейчас, но, как говорится, человеческая глупость непостижима. Судя по эмоциям, глава сталкеров оценил мою проверку, Сначала от него повело недоумением, но практически сразу же пониманием и уважением. Я же спокойно подобрал с песка меч, сделал пробную восьмерку и с интересом посмотрел на Варига. «Давай посмотрим, что ты можешь». Сталкер не ответил, но, судя по эмоциям, сделался необычно серьезен. А в следующий момент он обрушил на меня настоящий ураган ударов. Со стороны могло казаться, что он всеми силами пытается меня достать, Но я хорошо чувствовал его истинную цель. Варик немного немало мало продавал себя. Показывал все, что он может, давая мне возможность оценить его уровень мечника. Демонстрировал свои навыки, опыт и мастерство. В общем, пытался меня впечатлить. И ему это удалось. Недурно. Стоило мне сделать шаг назад, как Варик тут же отзеркалил мое движение, разрывая контакт. А с кинжалом как? Чуть хуже. Давай посмотрим. Я убрал меч в инвентарь, а сталкер аккуратно положил свой клинок на песок, чтобы в следующий момент прыгнуть на меня с появившимся в руках боевым ножом. Я принял его выпад на метательный нож, отбил следующий удар предплечьем, а от третьего с трудом, но увернулся. Варик же без устали плел стальной узор, и его боевой кинжал мелькал смертельной змеей. С ножами он действительно управлялся чуть хуже, но случись поединок в помещении, У сталкера были бы все шансы сохранить паритет. Бруно он бы точно уделал, а вот Шулеру, скорее всего, уступил. Неплохо. Я снова отступил, и Варик тотчас опустил кинжал. Копье? Думаю, я смогу вас удивить. Что ж, я протянул руку в сторону, и Бруно, тут же сообразив, что я от него хочу, немедленно бросил мне копье. Проверим. Варик коротко поклонился, завел руки за спину, и плавно перетек в атакующую позу. А в его руках, как по волшебству, появилось копье со светящимся наконечником. «Достаточно. Мне хватило буквально одной минуты боя, чтобы оценить навык владения копьем на отлично». Сталкер, тяжело дыша, послушно опустил копье и выжидающий на меня посмотрел. «Что скажешь, Варик?» «Вы действительно претендент», — сталкер склонил голову. Для меня было честью скрестить с вами клинки. Честью говоришь, переспросил я. А что ты можешь сказать про своих ребят? У себя дома не гадим, твердо ответил Варик, выдержав мой взгляд. Все присутствующие в зале знали о скверном характере сталкеров, я бы их привычке тащить все, что не приколочено, и прекрасно понимали контекст нашей беседы. Останься после совещания. Решите с Радимом вопрос насчет инструментов. «Хорошо», — тут же помрачнел Варик, и я понимал, почему. Да, официально он являлся главой сталкеров, но фактически не все сталкеры ему подчинялись. Некоторые вовсе были одиночками, значит в сталкерах ради галочки. «Прежней вольницы не будет», — я посмотрел Варику в глаза. «Или ты сам донесешь это до своих людей, или этим займусь я лично». «Больше эксцессов не будет», — пообещал Варик. Я коротко кивнул и показал на Варига рукой. Глава фракции «Сталкеры» Варик легкий. Воин, сориентировавшись, поклонился вроде как бы и мне и в то же самое время всем. Уважаемый Варик, я предлагаю вам должность главы внешней разведки. Помимо этого будете исследовать и зачищать темные зоны. Почту за честь. Варик с силой впечатал кулак в грудь и, не сдержавшись, расплылся в улыбке. Предложенная должность как нельзя кстати подходила под характер сталкера. Авантюризм, жажда приключений, азарт и постоянный адреналин. По сути, я только что узаконил их движение, направив его на благо будущему государству. Еще есть желающие скрестить клинки. После такого зрелищного поединка, который мы только что устроили, вопрос был в большей степени риторический, и старейшины потянулись к столу. С легкостью, выскочив с арены, я занял свое место и обвел взглядом задумавшихся старейшин. Продолжим. Среди рыцарей я сам наведу порядок. Победив в поединке чести, я унаследовал все права и обязанности Слова. Ну а сейчас мы послушаем представителя алхимиков. Мужичок с козлиной бородкой поднялся на нетвердых ногах и вздохнул. «Наша фракция подчинится воле претендента». «Надо же!» Я до последнего думал, что будут гнуть свою линию, хотя это же не слова главы, а с представителя взятки гладки. Глава вашей фракции будет смещен с должности, холодно произнес я. Отныне и вовек в Первом Башенном районе вводится личная ответственность за свое направление. И раз ваш глава не явился на совет, он не способен отвечать за фракцию. Но представитель фракции захлопал глазами. Ведь Андрон так много сделал для нашей фракции. Алхимики сами выберут своего лидера я покачал головой это не обсуждается. А если он прибудет на совет алхимик вцепился в свою козлиную бородку и уставился на меня умоляющим взглядом. Если успеет до конца совета, то решим с ним лично, не задумываясь ответил я. К слову ваш коллега из фракции банкиров связался со своим главой сразу же после поединка чести. Алхимик удивленно посмотрел на представителя банкиров, на что тот невозмутимо пожал плечами. «К слову, вот он». Я кивнул на дверь, за которой уже целую минуту стоял глава банкиров. Видимо, Зрас Орх сильно впечатлился словами своего помощника, разбросив все, примчался в таверну. «А может, он все это время ждал в своей личной карете? Кто знает?» Зрас, услышав мой голос, потянул дверь на себя, зашел в зал и отвесил элегантный поклон. Прошу прощения, уважаемые коллеги, владыка, еще один поклон. Была срочная ревизия. Выглядел глава банкиров как преуспевающий банкир. Брюки, жилетка, свьющаяся из кармана золотой цепочкой, добротный камзол, трость и шляпа. Зраз был не молод, немного лысый, носил бакенбарды. С виду он походил на пожилого бюргера, вот только пронзительные и живые глаза давали понять, что Зрас Орх не так просто, как кажется. «Вы как раз вовремя, Зрас!» Я улыбнулся одними губами. «Можно сказать, практически успели в самый последний момент». «Все дело в том», — Зрас правильно истолковал мою недосказанность, «что мы с моими помощниками весь день подбивали смету, и знаете что?» «Что?» — подыграл я банкиру, решив не спрашивать, что за смету они там подбивали. Наша фракция изыскала сто тысяч золотых, с гордостью заявил ЗРАС, которые я передаю нашему уважаемому Владыке. На этот раз я не сдержался и, услышав Владыка, поморщился. Такая неприкрытая лесть меня отталкивала. Миллион! Я твердо посмотрел в глаза главе банкиров. Ваша фракция изыщет миллион, который пойдет на восстановление района, строительные суды, финансирование мануфактур из сталелитейного производства. Мы, было видно, как Зраз срочно просчитывает свои убытки и возможные прибыли. С удовольствием пойдем навстречу нашему претенденту. Что ж, пусть хитрый, но умный. Увидел, что мне не понравилось его лезть, и тут же переобулся. Со Зразом, конечно, будет непросто, но я справлюсь. Что до его хитропопости в отношении финансов, это уже будет заботой Миланы и Джоуи. А уж я прослежу, чтобы торговцы и банкиры не спелись, а так и остались двумя противоборствующими финансовыми центрами. Так и конкуренция будет сохраняться, и следить будут друг за дружкой. Ну а у меня на всякий пожарный есть заначка в виде наследства Фрагира. Что ж, уважаемые, я сделал знак Шулеру, и тот, оказавшись у входной двери, запер ее на внушительный засов. Все, кто хотел, пришли». Оставшиеся фракции будут преобразованы и подвергнутся реструктуризации. Обвел взглядом стол увиденное мне понравилось. Все слушали внимательно, даже опоздавший из и нервничающий представитель алхимиков, чей босс так и не успел появиться. Ну а теперь я указал на расположенную в центре карту. Слово верховным магам. Тема доклада «Внутренняя экономическая ситуация района» как плацдарм для вторжения в третий пояс.